Глава 28. Признаться, на той стороне Академии разгуливать ночью, даже в одиночестве, было не так жутко. Даже по местам, где не светили фонари. Здесь же, едва мы вышли в ночную темень, по спине побежали мурашки страха. Постоянно казалось, будто кто-то следит за нами. Чаще наполняли таинственные шорохи, то и делами мерещились крадущиеся шаги. Я убеждала себя, что это тот самый остров, тот самый лес. Остальное — лишь мое воображение, бурное, как известно. Но внутренний паникер кричал, что здесь все должно быть серьезнее и страшнее. Бенемар шёл рядом, внимательно осматриваясь, и, наверное, только это придавало сил. Без него, боюсь, я далеко не ушла бы. Словно сам воздух был наполнен паникой. А может, действительно работала какая-нибудь специальная техника, чтобы отпугивать ночных путников? Не зря же все по комнатам сидят. Заводить разговор не рисковало, хотя Бейн и накрыл нас пологом неслышимости. Наоборот, мы старались ступать бесшумно и максимально оставаться на чеку. Если уж на той половине преподаватели настолько сильны, то какие на этой я даже предположить боялась. Прошло около часа, когда деревья начали редеть. За ними время от времени поблескивала серебристая водная гладь. Похолодало. Одна из лун спряталась за горизонт, тени сгустились. Деревья расступились, выпуская нас на уже знакомый мне холм, обрывом спускающийся к пенным волнам. Не так давно мы с Тольятой стояли с другой его стороны. Кошка приблизилась к туманной завесе и уселась, глядя на нее, как любила глядеть на закрытую дверь. «Мол, открой, хозяйка, у меня лапки». В темноте паутина символов словно подсвечивалась угрожающими красными контурами. «Бывал я тут», — тихо произнес Бин. «Не открыть». «А как оно вообще открывается?» «Когда мы шли в детский корпус, Нареш просто прикоснулся к центру. Но там сеть была проще, конечно, и не красная». «А это красная?» — заинтересовался Инферн. «А ты не видишь?» Вспомнилось, как Тольятта тыкалась с той стороны, словно на ощупь. «Вижу» если активирую ментальный поиск, скорее ощущениями, знанием, чем цветом. Поиск? Свела я брови. Только не говори, что ты видишь их просто так, не напрягаясь. В глазах Бина промелькнул еще больший интерес. Но это очень плохо, хмыкнула я. Это странно. Никто не может их видеть, кроме прямых посланников короля. Даже те, кто устанавливали эти барьеры, и то открывают их с поисковиками. чем тут король? «Не понимаешь?» Все понимаю, а спрашиваю, чтобы тебя подразнить?» – проворчала я. «Я же не отсюда, ты забыл? Я из другого мира!» Как королевской семье удерживать власть? В том числе и над самыми сильными магами. Особенно здесь, в Академии, где они не бывают, но где, собственно, и взращиваются все эти маги. «Брызгать везде своей кровью?» «Лис», – засмеялся он. «Нет, конечно. У королей свои секреты» и большинство пситехник как-то на них завязаны. «Твоя сестра тоже призывает королей в свои заклятия», — хмыкнула я. Раньше она призывала драконов. Бин хоть и посмеивался, но оглядывать окружающее пространство не забывал. Она говорила, что «на ореш... на ореш...» Я сбилась с мысли, задумавшись. «Может, это из-за его вмешательства я вижу эти символы?» «Дракон копался в твоей голове?» — нахмурился Бин. «Он был моим куратором, учил блокам и щитам. В любом случае, не попробуем, не узнаем. Что нужно делать?» «Те, кто имеет доступ, просто проходят». «Доступ? Может, он вложил мне в голову этот доступ, чтобы я могла в случае чего сбежать?» «Как же хотелось думать, что он предвидел такую возможность. Правда, мог бы и появиться. Наверняка ведь тоже бывает на этой части острова». «Надеюсь, эльф не взял его под стражу» все таки какая бы ни была данная королем власть у магистра, у ректора она наверняка выше. Но ореш дотрагивался до центра. Я подняла руку, но Бин перехватил. «Подожди, что? Ты же понимаешь, если ничего не выйдет, нас моментально засекут». «Надеюсь, я не зря это вижу». Я подхватила на руке белку, приблизилась к дрожащей прямо в затуманенном пространстве паутине. Бин развернулся, стал спиной к спине, видимо, готовясь отбиваться. Несколько мгновений решалось, унимая волнение. По плечам бежала дрожь, даже гул морского прибоя не успокаивал. Скорее отвлекал, заставлял нервничать. Выдохнув, наконец перехватила белку левой рукой, а правую поднесла к самому центру паутины, подсвеченному мрачным красным ореолом. Ничего не произошло. Я ожидала грома молнии, разряда, укола, какого-нибудь спецэффекта в виде тумана на худой конец. Но завеса будто и вовсе не заметила моего прикосновения. «Получилось?» — обернулся Бин. «Почему ты так решил?» — покосилась я на него, покрепче перехватывая белку. «Печать молчит». «А не должна?» Когда я пытался ее взломать, сигналила, как сумасшедшая. «Ну?» Я осторожно сделала шаг на пробу. Второй, третий. «Ух ты!» — восхитился Бин, догоняя. После вдруг отстал, задышал тяжело. Схватил за плечо. Я нервно обернулась. Лицо его было перекошено. «Что?» Испугалась. «Фух», — выдохнул он. «У меня не получалось пройти. Уже решил, что останусь с той стороны, а у тебя, похоже, действительно... А, доступ». Несколько секунд мы шли в тумане. нам больше не светилось. Сквозь марево начали проступать очертания той стороны холма. Деревья, обрыв к морю. Две темные фигуры. Сдрогнув, я остановилась, присматриваясь. «Лис!» – раздался тихий оклик. «Саи!» – я бросилась вперед. Недовольная рывком белка соскочила с рук, приземлилась на дорогу. Мимоходом лизнула лапу. «У тебя получилось!» – Саи крепко обняла меня. «Бин!» – Талья рванула мимо меня на шею брату. Наверху промелькнули две тени. Я признала сову и летучую мышь. «Самой не верится», — пробормотала. Но Саи на меня уже не смотрела. Глядела назад, туда, где Бин сжимал Тольяту. Точнее, уже тоже не сжимал. Молча, пристально смотрел на русалку. Не то желая притянуть к сердцу, не то послать к чертям. Хм, как бы двояко это ни звучало по отношению к инфернам. Немая сцена могла бы длиться долго. Наверное. Однако Тольятти она явно не была по вкусу. Идемте скорее. — поторопила та, тоже бросив взгляд на небо. «Как вы тут оказались?» — не удержалась я, направляясь к единственной тропинке, почти не видной в ночи. «Слух прошел, что тебя забрали», — отозвалась Сай, держась рядом. «А потом мы вещи унесли. Я волновалась. А потом белка, она говорит!» Последнее слово Саи прошептала, округлив глаза. «А вы разве не учитесь какому-нибудь псиментальному контакту с животными?» — удивилась я. Так одно дело прочитать эмоции или образы у него из головы, другое, когда животное говорит с тобой словами. Ну, белка, полна сюрпризов. Я глянула на скачущую впереди белую спину и на всякий случай взяла кошку на руки. еще потеряется в лесу. «Помирились?» — шепнула, чуть наклонившись к Сае. легунька кивнула назад на Тольятто. «Объединились скорее», — повела плечами русалка. «Она сама ко мне пришла узнать о тебе». «А тут кошка». «А орешь. Я замялась, не зная, что спросить. Но Саи поняла, ответила. На ужине не было, и я его нигде не видела. Я всё ждала, что из-за деревьев выступит серебряный силуэт, как в тот раз. Но вот мы миновали памятную группу деревьев, приблизились к ухоженным дорожкам Академии. Вдали начали мерцать огни парковых светильников. Две тени спикировались с неба остановились впереди вытягиваясь приобретая черты дика с ником мы притормозили бинстольяты которые шли чуть позади и тихо переговаривались в пару шагов догнали надо решить что дальше произнес дик обсерватория отозвался бин закрывая нас пологом тишины но слишком просто мне это не нравится наверное никто не ожидал что что я Подобрать верные слова не получалось. «Не ожидали», — согласился Бин. и все всё-таки...» «Никто, кроме Белки», — хмыкнул Дик. «Но не забывайте о патрульных». «Кива!» — сердито произнесла Тольета, похоже, продолжая прерванный спор. Бин поморщился. «Вам лучше побыть здесь». «Здесь нам делать нечего. Мы с тобой, как всегда». «Я вернусь за вами, как только смогу защитить. Пока вам лучше тут». «Такой шанс может представиться лишь раз!» «Сегодня в обсерваторию не получится!» Отводя глаза, вмешалась Саи. Тольята глянула на нее, почти с ненавистью. Русалка встряхнула головой, откидывая назад зеленые волосы. «Когда мы уходили, там оставалась группа с Мией Вейном. Отслеживают какой-то зодиакальный переход». «Слетаю, посмотрю», — вызвался Ник, выходя из поля. «Пока...» — продолжила Саи. «Можно ко мне?» «К нам?» — вырвалось у меня. «Но там же нас легко найдут». «Нелегко», — отозвалась русалка и прямо глянула Бину в глаза. Тот, медленно понимающе кивнул. «Надо разделиться. Ты иди пока к себе». Бин обернулся к Тольятти. Та нахмурилась. «Нет, завтра вас всяко хватится». «Надо наблюдать. На завтрак точно все пойдут, тогда и... А может, раньше выйдет». А ты присмотри пока за Кивой. Если мы сейчас пойдем за ней, точно попадемся. Не найдя нас, они придут первым делом к вам. Бин обнял ее, коснулся на миг губами волос. Я придумаю, как вытащить вас отсюда. Обещаю. Иди к себе и не привлекай внимания. Ты ничего не знаешь, никого не видела. Тольятта несколько мгновений смотрела ему в глаза, борясь с сомнениями. После кивнула развернулась и вышла из-под купола. Когда ее фигура исчезла в темноте, Бин обернулся к Саи. Кашлянул неловко, русалка отвела взгляд. «Саи, иди вперед. Если нужно, отвлеки мигрессу. Подруга кивнула. «Я рада, что ты в порядке». Отвернувшись, тоже вышла из-под защитного полога. «Посмотрю за вами сверху». Следом за ней ступил за контур и дик меняя объёмы и формы. «Бин, я не понимаю», — шепнула я. «Как мы сможем прятаться у Саи? Я же была в ее комнате. Куча каких-то персидских ковров и вообще...» «У русалки ковры?» — хмыкнул Бин. «Я сам накладывал иллюзии на ее комнату. Непрошенные гости туда не пройдут. Увидишь». «А чем плохие ковры?» «Нет, но мне ее интерьер в восточном стиле тоже показался странным». Но мало ли, у каждого свои вкусы. Потом вдруг вспомнилась, как она говорила, что стихия воздуха ей тяжело дается. «Пыль?» – предположила. «Русалка же», – кивнул Бин. «Водное создание. И воздух ей нужен соответственный, влажный». «И неужели никто не знает?» «Очень на это рассчитываю. До сих пор мои способности меня не подводили. Ну, почти». Переждав некоторое время, мы осторожно двинулись к общежитиям. «Как думаешь, нарушила я тишину, патрульные нас не видели или наблюдают?» «Не видели». «Откуда такая уверенность?» «Техника сотворения иллюзий. Декан Эмпатов отлично ею пользуется, как и прочие создатели лечей и зомби». «То есть мы скрыты?» «Типа того». «А над той стороной патрульные тоже летают?» «Чего там только не летает». «Почему ты мне не сказал?» «Меньше знаешь, лучше бежишь», — хмыкнул Инферн. К общежитию я приближалась неожиданно теплым чувством. Не дом, но мне здесь было вполне комфортно. Друзьями, оказывается, успела обзавестись. Хорошими. Мы обошли с заднего фасада. Под окном белка вырвалась из рук и рванула в ближайшие кусты. Здесь она давно все изучила, и за кошку я не волновалась. А вот мы... Окно моей спальни оказалось закрытым, но были открыты в общей комнате и у Саи. Я благодарно улыбнулась. Она заботилась о моей белочке. Наверняка и подкармливала. Бен несколько минут словно примерялся, безошибочно глядя на окошко русалки. Первую сиганула белка, отталкиваясь от выступов, обильно усеивавших кирпичный фасад. Взлетела стрелой вверх и приземлилась на карниз, взмахнув пушистым хвостом всякие узоры многочисленные кирпичики впадинки и еще лиана декоративного винограда все это казалось очень удобным для штурма даже нашего третьего этажа жди я сейчас Бин ловко, будто не раз этим занимался взобрался на самую верхотуру и как эта мигресса его не простекла точно хорошо маскировался несколько секунд и он протиснулся в окно придержав раму Потеснил белку, махнул мне и скрылся внутри. Несколько мгновений я смотрела вверх, размышляя, что делать. То ли он ищет, как помочь, то ли переключился на выяснение отношений с Саи. И совсем не думает, что я вообще-то не прекрасный принц, и покорять балконы неприступных девиц ни разу не пробовала. Когда глядела на Бина, казалось, все так просто, и на второй этаж я рискнула бы влезть сама. Но третий... Ладно, спасение утопающих — явно дело рук не чертей и не серебряных драконов. Из чего эта русалка так высоко забралась, следует классике, почти на ветвях сидит. Но если за ветви принимать стволы винограда? Решившись и выдохнув, я осторожно ухватила из за ближайший выступ, и, стараясь не мелькать в окнах нижних этажей, начала восхождение. Как ни странно, получалось. Тело словно бы вспоминало какую-то науку, которую никогда не знала. Даже страх высоты отступил. Я уговаривала себя не смотреть вниз, а тщательно выбирать, за что хвататься. «Лис!» — Встревоженный шепот Бина настиг, когда я уже почти миновала второй этаж. «Зачем ты?» В его руках обнаружились связанные простыни с полотенцами. «Предупреждать надо!» — буркнула я. «Действительно, откуда могла знать, чем он там занят?» «Давай, осторожно!» Отбросив простыни, Инферн перегнулся через подоконник. Одной рукой, держась вытянул вторую ко мне. За ним мелькнуло встревоженное личико Саи. Цепляясь за кирпичи и витые стволики винограда, я наконец-то дотянулась до его ладони. Ухватила из-за нее, и Бин потащил вверх, помог забраться в окошко. «Где ты научилась так лазить?» прошептала русалка, но я замерла, большими глазами глядя на ее комнату. У стены напротив двери действительно стояло огромное зеркало. То самое, в которое я едва не врезалась в прошлый раз. Ну и стандартная мебель. Пожалуй, на этом сходство заканчивалось. Никаких ковров, подушечек, напольных вас и чаш для благовоний. Скорее наоборот, все выглядело гладким, безупречно чистым и каким-то прохладным, что ли. По стене стеневой изголовья струилась вода, навевая мысли о высших ступенях пси -неживого. В небольшом круглом аквариуме на тумбе плавали несколько рыбок Среди разноцветных водорослей. Ух ты! Только и выдала я. Принести вам что-нибудь поесть, подхватила Саи. Сядь! одернул Бин. Куда ты среди ночи пойдешь? Русалка смущенно замолчала, улыбнулась. Я рада, что ты снова здесь! Я столько хотела тебе рассказать. Бин не ответил, а я как-то внезапно почувствовала себя лишней. Села на край кровати. На руки тут же запрыгнула белка и принялась ластиться. Я чесала за ухом мою белоснежную красотку, размышляя обо всем случившемся. Нас отвлек скрежет коготков. Сай подскочила, Бин поднял голову. На карнизе сидела летучая мышь, глядя на нас бусинами глаз. Инферн поднялся, отворила кошка «Он не сможет здесь превратиться», — пояснил мне. женские общежития под защитой, чтобы всякие не лазли». Бен задорно хмыкнул, подмигнув. Сая смущенно опустила голову. Инферно вытянул руку, Ник пересел на его ладонь. Несколько мгновений они общались одним им известным способом. Зверек переменался с лапки на лапку, заглядывал в глаза и, наверное, посылал ультразвуковые сигналы. «Хм, а может, просто телепатические?» Хотя Бен отвечал односложно, вроде «Да? Сколько? Когда?» Наконец, поблагодарив мыша кивком, Он подбросил его с ладони. Пару секунд смотрел вслед, после повернулся к нам. «Адепты ушли из обсерватории сейчас на дороге сюда». перевел, Предлагаю часок переждать и рискнуть. «Может, мне можно пока в свою комнату?» Осторожно поинтересовалась я, желая дать им поговорить. «Ты ведь вроде нас скрывал?» «Лучше не надо», — отозвался Бин. «Здесь прочная иллюзия, а над нами обычная визуальная». Если засекут отсутствие, начнут искать серьезно. «Даже туда нельзя?» Ткнула я в стену, граничащую с ванной. «Только если очень быстро», — хмыкнул Бин. Спешить я не стала, но и тянуть время побоялась. Пустые полочки, где раньше хранилась моя косметика, навевали он и не Быстро привела себя в порядок, умылась, пригладила у зеркала волосы. Когда я вернулась, в комнате стояла тишина, словно с и с Бином даже не пытались поговорить. Вздохнув, я решила взять разговор в свои руки. В конце концов, сейчас имелись более насущные вопросы. «Ты сможешь переправить меня на Землю, если доберемся до портала?» «Ловцы снова тебя найдут, если не научишься полностью экранироваться». «А это возможно?» «У тебя в роду есть драконы?» «Нет, вроде». «Тогда маловероятно. Они лучшие в этой области. Лучше всех экранируются. Ну и ищут экранированных тоже лучше всех». А ловцов натаскивают специально, чтобы засекали малейшие проявления в немагических мирах. «А что это за приколы? Почему они похищают людей из другого мира?» «Официальную версию я слышала, чтобы научить справляться с внезапно ударившей силой. А не официальная «А то неясно», — хмыкнул Мин. «Не заберут люди короля, значит, отловят конкуренты. И церемониться точно не станут. Лучше уж официально в Академии». «Да мне и методы короля не совсем по душе». — проворчала я. «Когда-то я хотел служить королю», — Произнес Бенимар вроде даже мечтательно, когда еще не знал, что творится у психов. «А конкуренты кто? Я думала, у короля монополия». «Типа того. Но не значит, что никто не пытается создать собственную армию. Потому ловцы стараются успеть». К собственному удивлению я обнаружила, что пока мы болтали, Саи накидывала вещей в свой рюкзак. «А ты куда?» Спросила я подозрительно. Я с вами, решительно отозвалась она. Вот еще! возразил Бин. Ты тут в безопасности, да и твое семейство меня и так не любило. Не, не любила! осторожно поправила русалка. Просто считала, что огонь и вода несовместимы. А если я тебя еще и из Академии дерну. Это мое сознательное решение! Мое решение совершенно несознательное! хмыкнула я. «Объясните мне, если не на Землю, то куда?» «Есть одно место, где можно временно пересидеть», — произнес Бин. «Если удастся добраться туда, я бы спрятал вас. Тебя там и попытался бы, в общем, организовать нам соответствующие условия и гарантии». «Нас, значит. Кто-то хочет, чтобы саи пошла с нами». Слушая, я постаралась не усмехнуться понимающим. «Такой вариант мне совсем не нравился». Не хотелось сидеть где-то в укрытии, пока Бин будет искать возможность что-то там организовать. Я не его сестра и даже не подруга. Впрочем, оставаться на острове не хотелось еще больше. Если удастся вырваться отсюда, может, потом удастся и домой вернуться. Разговор как-то стих. Возразить или предложить было нечего. Сая упорно собирала вещи, белка мурлыкала у меня на руках. Мысли незаметно свернули на серебряного дракона. «Где он запропастился?» «Обычно появлялся, постоянно оказывался рядом, едва мне нужна была поддержка. А тут? Не случилось ли с ним чего?» «Ну что, рискнем? Нарушил молчание Бин, прерывая невесёлые мысли. Нацепив рюкзак и подхватив на руки белку, я приблизилась к окну. Сайя упрямо надела свой, всем видом показывая, что не отступится. Бин не отговаривал, но собственных эмоций не выдавал. «Спрячешь помощника?» – прошептала русалка, протянув шарик на ладони. Бен несколько мгновений смотрел, кивнул. Пока окутывал белым светом, я забралась на подоконник. Огляделась внимательно, посмотрела в небо, размышляя, патрулирует ли еще Дзек или уже отправился отдыхать. Поставила белку, мысленно прося ее спускаться. Кошка оглянулась и легким, понятливым движением сиганула вниз давно изученным путем. С карниза на карниз, с уступа на уступ, только хвост мелькал, удерживая равновесие. Я осторожно двинулась за ней. Следующим выбрался Бин. Сая трусила, но отчаянно двигалась следом. Я видела, как подрагивают ее руки, как ноги нервно нащупывают опору. Даже испугалась за вечно порывистую русалку, которая постоянно не могла рассчитать силу движений вне воды. Бин слезал осторожно молча контролируя ее спуск. Ник ничего не говорил, но я была уверена, что упасть не дал бы. «Лис!» — вдруг позвал шепотом, когда я уже почти преодолела второй этаж. «Назад, скорее!» — подтолкнул Саи. Русалка еще не успела отдалиться от окна, и первая взобралась на подоконник. Бин ловким движением прыгнул за ней. Адреналин придал скорости и мне. Через несколько минут мы снова стояли в комнате, пытаясь отдышаться. «Что случилось?» – произнесла я. Вместо ответа дверь с грохотом слетела с петель. За ней из сумрачного Марева проступали три фигуры. Из всех троих я узнала. Хелтер Рах, змееподобный профессор Роттон и на закуску Альва Сарелия собственной персоной.